И вот тут, как я уже говорил, на меня напала дурь. Я распахнул дверь, схватил Меган за руку и резко втащил ее в вагон. Насильщик, стоявший рядом, возмущенно завопил что-то по поводу такого нарушения правил. Но все, что он мог сделать, так это проворно захлопнуть дверь. Я поднял Меган с пола, куда бросила ее моя стремительная рука. — С какой стати? — Возмутилась она, потирая коленку. «Помолчи», — сказал я. «Ты едешь со мной в Лондон, а там я тебе покажу, как ты можешь выглядеть, если постараешься. Мне надоело смотреть, как ты слоняешься по холмам». «О!» — воскликнула Меган восторженным шепотом. По вагону проходил контролер, и я купил Меган билет туда и обратно. Она уселась в углу купе, глядя на меня с благоговейным страхом. «Кажется», — сказала она, когда контролер ушел, — «вы очень вспыльчивый, да?» «Очень», — ответил я, — «это у нас семейное». Как объяснить Меган свой порыв? Вид у нее всегда был печальный, как у собаки, которую вот-вот бросят. А сейчас на лице у нее было выражение недоверчивой признательности, как у собаки, которую, в конце концов, взяли на прогулку. «Думаю, ты не слишком хорошо знаешь Лондон?» — спросил я. «Нет, знаю», — откликнулась Меган. «Я всегда проезжала через Лондон в школу». и я туда ездила, к дантисту и смотреть пантомимы. Это, — мрачно сказал я, — должно быть другой Лондон. Мы приехали за полчаса до времени моего визита на Харлей-стрит. Я взял такси, и мы отправились прямиком к Миротину, где одевалась Джоанна. Миротин во плоти был весьма нестандартной живой женщиной сорока пяти лет, Мэри Грей. Она была умной и очень общительной. Мне она всегда нравилась. Я сказал Меган, ты моя кузина. Почему? Не спорь, приказал я. Мэри Грей была занята с толстой дамой, которая восхищалась темно-голубым вечерним платьем в обтяжку. Я отозвал Мэри и отвел в сторонку. «Послушайте», — сказал я, — «я тут привез свою маленькую кузину. Джоанна сегодня хотела приехать, но не смогла. Но она сказала, что я могу все это доверить вам. Видите, на что девочка похожа сейчас? — Я непременно все сделаю! — воскликнула Мэри Грей с чувством. — Хорошо. Я хочу, чтобы ее полностью переодели с головы до ног. Я даю вам полную свободу действий. Носки, туфли, белье, абсолютно все. Кстати, тот человек, у которого Джоанна причесывается, он ведь где-то рядом, так? Энтони, за углом. Я прослежу и за этим. Вы поразительная женщина. О, мне это доставит удовольствие. даже если не вспоминать о деньгах, хотя и на это не наплевать в наше время, а половина моих чертовых клиенток не хочет по счетам платить. Но, я уже сказала, мне это доставит удовольствие. Она бросила на Меган, стоявшую чуть в стороне, короткий профессиональный взгляд. У нее чудесная фигурка. — У вас должно быть в глазах рентген, — сказал я. — Мне она кажется совершенно бесформенной. Мэри Грей рассмеялась. — Уж эти школы, — сказала она, — они, похоже, гордятся тем, что воспитывают девочек, которым нравится выглядеть заморашками. Это называется простотой и безыскусственностью. Иной раз целый сезон потратишь, прежде чем девушка возьмется за себя и начнет выглядеть по-человечески. «Не беспокойтесь, оставьте ее мне». «Хорошо», — сказал я, — «я вернусь и заберу ее около шести». Маркус Кент был рад мне. Он сообщил, что я превзошел его самые фантастические ожидания.